Глава 30. На следующий день в квартиру на четвертом этаже пятиэтажки заявилась ёлка Емельянова, делать генеральную уборку. Помогай, давай, командным тоном отчеканила ёлка опешившему Богдану. Давай вызову клининговую компанию. Помогать пришедшей приятельнице не хотелось, ничего не желалось. По сути, единственным желанием было взять, наконец, билеты в Хакасию, вернуться домой, к своей жизни. «Слушай, я бы за. Думаешь, прямо охота эти хоромы намывать?» Ёлка обвела взглядом пространство. Женька начнет нервничать, пытаться деньги вернуть, а ей нельзя ни нервничать, ни деньги возвращать. Пригодится и то, и другое. «Откуда она узнает?» «По-твоему, наш хомячок не отличит уборку профессионалов от дела рук без рук и бабы и не блещущего хозяйственностью мужика?» «Прямо отличит?» «Говорю же, хозяйственностью не блещешь!» Спорить не хотелось. Ничего не хотелось. Если только сдохнуть. Кроша родила, от этого не покидало чувство, что нечто важное ушло из жизни Богдана. Неуютное чувство, бестолковое. «Кое-как убрались». Время от времени перебрасываясь репликами, привычными подколками, ёрничеством. Какой была елка в студенчестве, такой и осталось. Изменились прическа, фигура. Когда-то Емельянова была тощая, выделялись лишь сиськи второго размера, выпирающие на торчащих ребрах, как пятый. Сейчас грудь стала увесистой, на кости наросло мясо, покрылось слоем сала. Характер остался тот же. Заноза в задницу Усманова, а не елка. Отцу ребенка сообщили?» Богдан не рискнул бы спрашивать крош Емельянова подходящая кандидатура, чтобы задать неудобный вопрос. «Нет, не хочет, дура». «Почему дура?» «Потому что...» «Виталик в жопе Шарик хорошо устроился. Не при делах типа. Семья у него, видите ли». Она передразнила Женю. «Защищает убожество». «Любовь?» усмехнулся Богдан. «Крош, крош». «Какая любовь! Смеешься что ли? Она Света Белого с этой припадочной бабкой не видела. В кино не могла сходить, в парк выйти. Во двор лишний раз не спустишься. На работу бегом, с работы бегом. Весь вечер убирает за ней, стирает, кормит, по врачам носится. Познакомилась с экспедитором на той же работе. Он быстро смекнул. В хате бабка парализованная, не погонит. Значит, место для встреч имеется. А Женька... «Что Женька?» Живая женщина, ласки мужской хочется. На этом мы сошлись. Он, конечно, помогал. продукт привезти, памперсы бабкин притащить. В общем, отрабатывал. Ясно. Ясно ему. Бревноты Усманов. Иди лучше кроватку собери. Женя сказала, за шкафом коробка. Знаю где. Отпахнулся Богдан. Виталик в жопе шарик. Из роддома встречали Женю вдвоем с ёлкой. Богдан видел поблизости с просторным крыльцом синий хэтчбек, но был ли это Славик, точно не знал. Не пришло в голову запомнить номера машины брата Крош. Богдану вручили кулек, перетянутый синим бантом. Ошарашенно он сунул в руки Крош-букет, прижимая одной рукой к груди человека весом чуть больше трех килограммов. Прямой самолет в Абакан через пять часов. Время добраться и пройти регистрацию. Богдан смотрел на Женю, лежащую среди одеяла и подушек на диване в кухне. В руках она держала сына в голубом, собственноручно сшитом костюмчике и гном ей Шапчёнке. «Как назвала?» Богдан не знал, что сказать. «Просто не знал. Он хотел провалиться сквозь землю, очутиться на чужой планете. Артём. Красивое имя. Да, Тёмка. Крош улыбнулась». Даже с красной сеткой сосудов на лице она была красивой. С теми же симпатичными ямочками на щеках, зелеными глазами, почти кошачьими. Он красивый, правда? Прошептала Женя, не отводя глаз от сынишки. Богдан посмотрел. Красноватое, крохотное личико, вроде похож на маму. Значит, красивый. Да, согласился он. Жень, я поехал. У меня самолет. «Хорошо». Крош подняла взгляд на Богдана и тут же спрятала. Словно хотела что-то сказать, важное, необходимое прямо сейчас. Усманов Богдан закрыл дверь квартиры, где оставил чужую женщину с чужим ребенком, чтобы в этот же день вернуться в свой мир, к своей жизни.